486. Матерь Агни-йоги «Да, трудно, очень трудно. Кто говорит, что легко? Но трудности как ступени подъема. Так на каждую будем смотреть, как на возможность новых достижений. Даже мускулу упражняются и крепнут на противодействии. Законы во всем одинаковы». Как же усиливать психическую энергию, как не на упражнениях, то есть применение ее в жизни? И тогда будет она расти. Если что-то не поддается ее силе, значит, усилие надо увеличить и повторять.